Глава 13. Микромашинка устремилась к воротам казарм, легко проникнув на территорию через пробитое в воротах отверстие. Ланс вывел в чат видеоизображение с камер, чтобы мы тоже могли приобщиться к разведке. Правда, мы с Сат и больше поглядывали по сторонам. Не хватало ещё пропустить атаку противника, да и картинка с камеры оставляла желать лучшего. Освещение внутри было, но крайне тусклое. В неверном свете редких потолочных ламп были видны стены, покрытые обкалывающейся штукатуркой и не красившиеся уже много лет, голый бетонный пол. Справа и слева по коридору располагались металлические двери, ведущие в помещение. Типовые должны быть размерами 25 на 10 метров, заставленные двухъярусными кроватями. Городские казармы были рассчитаны на 10 рот, то есть 1000 человек, размещенных по сотне в комнатах. Кроме того, где-то должны были располагаться помещения для офицеров, сержантов, артмастерская, оружейный склад. Но найти их не так просто. На всех металлических дверях снаружи висят замки, их дублируют грубые засовы, сделанные из подручных материалов, а изнутри раздаётся детский плач и редкие причитания взрослых. Ни за одну из дверей попасть так просто не удалось. В вентиляционных решётках мы не нашли очелий, в них не предусматривалось. Так что уже мелькнула мысль ввести робота через окно, предварительно разбив его выстрелом. Но у Ланса возникла другая идея, более перспективная. В таком помещении не может не быть сортира, и вряд ли он защищён от проникновения в него из общих канализационных систем и казарм. Так что микробот смело скользнул в ближайшем же помещении с маркировкой WC в унитаз и полез по трубам, используя для ориентации встроенную карту, которую он рисовал во время движения. Анальный обход, как и крестило маневр Ланселотто Сата, закончился очень быстро. Уже через пять минут бот крайне аккуратно приподнял свою выдвижную камеру над краем унитаза, оглядывая помещение. Но чего можно было ожидать от туалета в переполненном здании? Грязновато. Обклёта кафельная плитка на стенах и полу, хлипкая деревянная дверка со щеколдой в данный момент приоткрытая. Вдомый лансам разведчик бешумно выскользнул наружу, оставляя неприятные следы путешествия по общественной канализации. Сатак, глядя на это, пообещал самого выдумщика искупать в том же самом, но надолго отвлекаться мы не стали. Да и бот быстро избавился от неприятного антуража, благо с металлического корпуса всё стекло быстро. Зато в остальном манёвр удался. За дверью кабинки обнаружился небольшой холл, в который выходят ещё четыре таких же дверцы кабинок, и в нём же расположены две раковины. Из этого помещения ведёт чуть приоткрытая дверь, покрашенная той самой тошнотворно-зелёной краской, которую неизвестно, где берут на этапе строительства всевозможных государственных учреждений. Из осторожности по помещению лапс перемещается, используя стены и потолок. Благо, по неровным стыкам кафельной плитки забраться туда не проблема. Подбираясь к двери, он чуть было не спалился. Пласт старой штукатурки на потолке держался явно лишь на силе воли гемдизайнера, и прикосновение лапы к боту начало процесс отделения этой окаменелости от потолка. К счастью, маленькая машинка обладала всё же недюжинной силой и сумела удержать в лапах эту самую штукатурку, а потом аккуратненько спустить её на пол, не издавая лишних звуков. Но пока он не вернулся обратно, клянусь, возле экрана никто не дышал. Камера, заглянувшая сквозь дверную щель, показала нам то, чего мы и опасались. В помещении, рассчитанное на 100 мужиков, люди Шамаила согнали по меньшей мере сотни две гражданских. Древнеармейские двухъярусные койки никто не убирал, так что на них сейчас в основном находились дети и совсем уж старики. Посреди помещения стоял совершенно не маскируясь, здоровенный лабораторный бидон с крышкой-распылителем. Бидон был непрозраченно, но и так понятно, для чего он тут. А возле него, прислонившись спинами и держа в руках по самокрутке, сидела пара охранников. Пусть они и были безоружены, но перепутать сложно. Выше среднего роста, худощавые, оба были обладателями сальных патлов пегового и тёмно-рыжего цвета. Заплетённой в косицу одной предю справа. Одетые в какие-то зелёные мешковатые толстовки и рабочие штаны, они явно выделялись среди обычных НПС Старента, будучи похожими скорее на растоманов или хипарей, чем на людей выживающих в постапокалипсисе. Жаль, но возможности робота не подразумевали системного анализа, и их уровни и статус были недоступны. Блинки старались даже не приближаться к этой парочке, явно и однозначно исключая их из своего круга. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто это такие, памятуя рассказ Игона о фанатиках. Вот только что можно сделать с ними сейчас? По очереди отстреливать их не вариант. Эти скоты явно полностью контролируют систему выпускания спор в воздух. Варианта два. Или валить их одновременно и беззвучно, или же выводить из строя систему. причём системы просто не будет. Чёртов Шамаил предусмотрел похожую такую возможность, потому что сата подходов не нашла. Теперь можно только как-то физически отрубить сами капсулы с отравой. Робот тем временем аккуратно перемещался по потолку, пока не застыл прямо над контейнером. У него, помимо обычного видеорежима, были и иные, не менее полезные возможности, в том числе просмотр электромагнитных возмущений. Так вот, судя по спектрограмме, которая считывалась ещё минут 10, от обоих странных парней шло по проводу к ёмкости и ещё один от кнопки на корпусе. Внутри просто капсула с газом под высоким давлением и переключатель-инициатор его подачи, плюс подъёмный механизм крышки. Всё элементарно и по сути дуракостойка. Выводите из строя провода, идущие к парочке противников не нужно, достаточно вывести из строя кнопку. Примерившись, разведбот аккуратно упал на крышку ёмкости и очень быстро скрылся от любых взглядов за корпусом выключателя. Пара секунд, несколько движений дуговым микропаяльником, и всё. Эта банка опасности больше не представляет. Осталось ещё 9, если верить плану помещений. Следующие 5 комнат казармы мы обезопасили на проверенной схеме, а вот на шестой случилось собственно то, что рано или поздно должно было произойти. Машина на потолке заметил ребёнок, то ли он боялся насекомых, то ли неопознанных сортирных демонов, но заорёл так, что мы через камеру оглохли. К нему присоединились ещё несколько человек, тоже разглядевших причину паники, а потом в нашего разведчика полетели ботинки и полотенца, быстро взвившая из потолка не слишком устойчиво там закреплённую конструкцию. Спасательная операция оборвалась. Ребристые подошвы рабочего ботинка, одетого на нифига не женственную ножку 44-го размера тетеньки в камуфляжных штанах и с пропорциями фигуры штангистки. «Хрст! Ребята, а теперь нам надо срочно влетать туда и спасать оставшиеся комнаты. Они ведь через пару секунд обнаружат, что это робот», — заметил Ланс, возвращаясь в реальность. Я кивнул и велел. Вылетаем каждому по комнате. Замки сносите как угодно, из ходу валите всех похожих на растаманов. А кажутся лишние жертвы насрать, нам не до них сейчас. Если там хоть одна банка распылится, хана всем двум сотням. А то и больше. Помещения рядом споры летучие, и постарайтесь не зацепить детишек. Всё, погнали. Время деньги. План, конечно, был так себе, но другого сходу изобрести я не смог. Честно говоря, я абсолютно уверен был озвучиваю этот, что гражданским хана в половине комнат точно. Просто потому, что мы не знаем, где после шума и паники окажутся шамаиловские суицидники и не закроет ли их при вскрытии дверей толпа. Слишком много факторов случайности могут привести к жертвам. Удивительно, но мои опасения не подтвердились. Мы ворвались одновременно, не оставая ни одну комнату без внимания. Вдруг кто-то среагирует на шум. Цели вычислялись тоже на раз. А запуганные жители боялись оторвать задницы от коек «какая уж тут толпа». Правда, и два надсмотрщика-наркомана ушли в свой наркошинский рай, пленники всё-таки рванули к выходу. Мы едва успели отойти из проходов. Вот только даже покинуть общий коридор казарм они не успели. Зазвенела сирена пожарной сигнализации, и в здании резко опустились жалюзи-бронестворки в входной двери, отсекая толпу от улицы, а из расположенной под потолком системы хлынула вода. Вот только сенсоры моей брони заорали, как ненормальные, предупреждая о токсической угрозе. Проклятие это просто была ловушка в ловушке, и я, как идиот, в неё вляпался. В составе жижи, льющейся из-под потолка, сенсоры обнаружили ударнейшую дозу нейротоксинов. При всём своём желании я не успел бы ничего сделать для спасения всех людей. Но что-то же можно сделать. Детей прикрыли от потоков, и это дало небольшую фору. Огонь по трубопроводам, скомандовал я. Так можно было хотя бы локализовать разлив яда, не допуская поражения всех. Сам я активировал ускорение и мысленно попросив прощения у всех, кого я сейчас задавлю, устремился в металлическую блокирующую систему со всем возможным разгоном, которого мог достичь. За метр до двери я ещё и оттолкнулся, чтобы ещё больше увеличить инерцию. Удар не просто пробил дыру. Я снёс с собой всю конструкцию и, путаясь и ломая прочные металлические листы, покатился вместе с ними по покрытию площади. Следом за мной выбегали люди. Но мало, слишком мало. Кажется, звания Мерлина освободителя в этом городе мне не светят. А ещё я точно понял, что всё совсем хреново. Мы не можем задержаться здесь и помочь пострадавшим. Опустим время, и наши погибшие соратники реснутся на базе Blue Rain, так что об их участии в миссии можно забыть. Сюда попасть, кроме как на летательных средствах, практически невозможно во всяком случае вовремя, а единственный летательный аппарат мы уже грохнули на краю болота и без серьёзной мастерской его не починить. Соответственно, тем, кто хочет попасть в Тарент, придётся добираться по земле, а значит, сначала прорываться через наши галерские осады рейдеров на трассе, потом как-то преодолевать разрушенные ворота, где мы оставили в неизвестной ситуации защитников против целой армии Гектора, и потом прорываться по чужой стране, добираясь через блокаду сюда в Тарент. Короче, за это время заложники давно умрут. Похоже, единственным путём было оставить часть отряда тут, а часть взять с собой. Оглядываю своё и так повреждённое войско и не обнаруживаю в живых Ромео. Лизун, а как Ромео погиб? Так это, он же отдал свой скафандр Ариону, ну и вот. Ну и вот. От одних слов меня накрывает приступ ярости. Не на девушку направленный само собой, а на наших чёртовых противников. Как эти гады умудряются просчитывать события, как будто, как будто они знают их наперёд. Так, стоп. А ведь они их просто-напросто наперед и знают. Там же есть этот Дхис Игорь, и он, похоже, обладает какими-то способностями к предсказанию. Как бороться с тем, кто знает все твои действия? Я могу придумать только одно решение. Действовать хаотично. Настолько хаотично, чтобы даже я сам не знал, когда хаос закончится, и максимально не шаблона для себя, война дороги, за которого меня явно принимают все НПС. Вместо ускоренного марша вперед, прошу Сату передать Ориону ее городового. Без меха паренек сейчас будет бесполезен. Всем отрядам помогаем вытаскивать тела из помещения и выкладываем их длинным рядочком вдоль. Один труп занимает 60 сантиметров ширину. Казарма в сто раз длиннее. Тем не менее, трупов настолько много, что они, лежа в притирку, выстраиваются ряд за рядом, занимая по площади столько же пространства, сколько сама казарма. Одна тысяча двести человек. Из них четыреста дети разных возрастов, шесть сотен женщин, остальные – старики обоих полов. Взглядов полных ненависти не слишком много, я ожидал куда большего количества. Большинство тут не выжило бы, не вмешайся мы. Но и в заложниках они оказались лишь потому, что мы вообще существовали. Вот такая вот дилемма. Впрочем, решать её путём агрессии в наш адрес решилась только одна, абсолютно безумная женщина, трое детей, которые умерли внутри здания. Выпучив безумные глаза и скрючив пальцы, как у хищной птицы, она кинулась на мою броню и полезла вверх, в кабину, в ярости колотя ногами по всем выступающим частям скафандра. Застыв над колпаком, прикрывающим мою голову, она принялась яростно осыпать её ударами, брызги слюной и выкрикивая что-то вроде: "Мои дети, ты должен сдохнуть, а не мои дети". Собственно, я просто смахнул её с брони, так что её тело с влажным хлопком врезалось в стену казармы и сползло, пачкая кровавой полосой стену к прочим трупам, одним больше, одним меньше. Но это слово сорвало какой-то клапан на всеобщем негодовании. Теперь те самые наполненные ненавистью взгляды скрестились на мне, да не только у выбравшихся из казарм. К ним присоединялись и другие местные жители, появившиеся словно из ниоткуда. Больше трех тысяч человек, по сухому подсчету дрона Саты, сейчас медленно надвигались на нас, стесня с площади. По логике, мы должны бы сейчас отступить, ведь это не враги, а мирные граждане и прочие бла-бла-бла. И даже вон подходящий путь отступления для нас оставлен. Вот тот проход с площади, ведущий хоть и в обход, но вроде как кратуша. Насколько ж можно играть по чужим нотам-то? Не, не пойдёт. Включая на полную мощь внешние динамики и максимально угрожающим голосом рыча, первое же враждебное действие повлечёт за собой вашу гибель. Остановитесь! Толпа замедляется. Никто не хочет быть первым, бросившим вызов трёхметровой фигуре в доспехе, вооружённой потрескивающим силовым молотом, за спиной которой стоят четверо хорошо вооружённых людей из доравинный мех. Убирайся и убейся, ты виноват, уходи, свал, ач умри сам. Эти и сотни других выкриков посыпались со всех сторон. Кричать-то все горазды, но похоже, что уверенности в том, что они делают, у них нет, а значит, можно попробовать одну штуку. Она мне пришла в голову ещё в магазине снаряжения. Сата, а у тебя есть запись инфразвука? По внутренней связи стараюсь не кричать, но Сата всё равно заметно вздрогнула. Это вызвало нездоровое оживление у толпы, но двигаться вперёд люди всё ещё не решились. Есть, но зачем она тебе? Излучатель-то мы не нашли? Нервно отозвалась наша специалистка по технике. Ну так-то у нас есть моя броня, сгусток всяких передовых технологий. Я постарался говорить ещё тише. А инфразвук это всего лишь очень низкочастотное колебание, идущее через специальный усилилок. Как думаешь, внешние динамики потянут? Пару мгновений Сат размышляла, потом пожала плечами. Недолго вполне, но скорее всего выйдут из строя, если долго будешь использовать. Отлично, скидывай мне, попробую сейчас запустить его, может сработает. Динамики мне особо не ценны. Не буду я дожидаться, пока сранная толпа на меня кинётся. Попробую сначала нелетально напугать. Не то, что мне их прямо жалко, но на них придётся потратить трудновосполняемые боеприпасы, которых и так всё меньше. Да и чёрта в 140-танки мешает. Запускаю динамики, убираю ограничения на мощность, подтверждаю, что понимаю последствия, вырубаю внешний микрофон и включаю инфразвук на полную мощь. Скафандр предупреждает, что данные колебания он может передавать не дольше 4 минут. Дальше начнутся необратимые повреждения системы динамиков. Плевать, сейчас это не важно. Врубаю. Эффект был, и он был ровно такой, как мы и ожидали. Инфразвук быстро действует на человека, так что через несколько секунд часть толпы начала паниковать. Люди зажимали ладонями уши, но низкочастотный шум проникал через ладони, продолжая долбить им прямо в мозг. Некоторые попадали на колени, а задние ряды просто побежали назад. К сожалению, четырех минут и не хватило, чтобы полностью разогнать всех. Ядро толпы в полторы тысячи человек все еще оставалось на площади, хотя большая часть явно утратила боевой пыл. Спасённые из ловушки люди, кстати, оказались умнее и разбежались к чертям собачьим, унося с собой всех раненых.